Александр Гуров. «Профессиональная преступность». Читает Галина Шумская. Теории и взгляды на профессиональную преступность. Появление теории профессионального преступника. Классификация преступников. После выхода в свет работ Ламброзо, явившихся по существу началом изучения личности преступника, в ряде стран стали проводиться исследования психологических свойств правонарушителя, в которых ученые пытались найти стержневую причину преступного поведения. Независимо от направлений и школ, они стремились понять, почему человек совершает преступление несмотря на тяжесть установленного наказания? Почему не останавливается, испытав его? Почему совершает корыстное преступление, не имея порой материальной нужды? Несмотря на увлечение биологическими теориями, ученые не могли не обнаружить, что противоправная деятельность виновных по своему характеру и мотивам существенно различалась. Накопленные эмпирические данные обусловили необходимость классификации представителей уголовного мира, выделения в нем наиболее опасного и злостного ядра преступников. Поэтому в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов была принята следующая классификация. Первая Преступники – Случайные, эпизодические. Второе. Преступники, обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или несколько раз совершившие преступление. Третье. Преступники упорные или профессиональные. Тип преступника-профессионала. Таким образом, Ученые-криминалисты конца XIX века выделили особый тип правонарушителя – профессиональный. Первоначально, как это видно из приведенной классификации, понятие «профессиональный» они связывали с признаком упорства, нежелания преступника отказываться от совершения преступлений. Однако тип профессионального преступника и сам термин, профессиональный. В практике борьбы с преступностью появились гораздо раньше, уже в конце XVIII века. Начальник парижской тайной полиции, точнее, резидент Видок, называл профессиональными преступниками тех, кто систематически совершал кражи, мошенничество и другие преступления против собственности. Характеризовался ловкостью, и изощренностью в достижении криминальной цели. Таким образом, если обобщить взгляды ученых и практиков на понятие профессионального преступника, то можно выделить два основных его признака, с помощью которых он отграничивался от иных категорий правонарушителей, указанных в классификации. Первое – сознательное избрание преступного занятия. Второе – устойчивость упорство, паралитических наклонностей. Несмотря на отдельные разногласия, большинство занимавшихся этой проблемой считали удачным термин «профессиональный» для обозначения лиц, чья деятельность отличалась устойчивостью и корыстной направленностью, то есть приносила материальный доход. Как отмечал Геринг, привычные преступники – не питают никакой склонности к работе и предпочитают добывать свой хлеб нечестным путем. Тем самым он определил эти преступления как источник средств существования. Профессионалы по страсти Герингом была выявлена и другая особенность в генезисе преступного поведения профессиональных уголовников. Приобретение с течением времени привычки, страсти к совершению преступления.